Доращивание и исцеление внутреннего младенца. Первый П. Познакомиться. Если вы застряли в сепарационном статусе младенца, это сильно влияет на вашу повседневную жизнь. Независимо от того, отнесли вы себя к избегающему или нуждающемуся младенцу, скорее всего, вы подвержены сильным приступам тревоги, причем иногда вроде бы на ровном месте. Вы испытываете трудности в контактах с незнакомыми людьми и с завязыванием отношений. Любое потенциальное расставание с кем-то, пусть даже с постоянным врачом или коллегой, дается вам слишком трудно из-за сильного страха потери или поглощения. Вы не выносите перемен из-за ужаса неопределенности и неизвестности. Возможно, вы вообще не выдерживаете одиночества и нуждаетесь в ком-то, кто успокаивал бы вас и постоянно поддерживал, или наоборот испытываете сильную тревогу, когда вынуждены слишком приближаться к людям. И часто вас так затапливает чувствами, что вы не в состоянии нормально функционировать. Для начала давайте все же точнее определимся, ваш ли это статус. Опросник. Нуждающийся младенец. Критерии и оценки. 0 совершенно не обо мне. Один. Мало ко мне относится. 2 Бывает иногда. 3 Бывает часто. К следующим утверждениям «выберите». соответствующую для вас оценку. Первое. Я не могу находиться дома в одиночестве. Второе. Меня всегда преследует страх и тревога за моих близких. Третье. Я боюсь вступать в отношения, потому что они закончатся тем, что меня обязательно бросят. Четвертое. Из-за мысли, что какие-то отношения прекратятся, я впадаю в панику. Пятое. Я всегда ношу с собой какой-нибудь предмет, талисман, которое успокаивает мою тревогу. Шестое. Мне трудно решиться выходить из дома из-за страха, что там что-нибудь случится с моими близкими в мое отсутствие. Седьмое. Меня часто беспокоят панические атаки. Восьмое. Мне часто снятся кошмары, в которых меня бросают, покидают или уходят от меня. Девятое. Я испытываю сильную тревогу или злость, если запланированный распорядок дня или намеченные планы меняются. Десятое. я не могу спать если никого нет дома рядом со мной 11 Я часто звоню своим близким не менее пяти раз в день когда нахожусь на расстоянии от них 12 я испытываю ужас при мысли что мне придется самому без помощи близких решать какие-либо обычные бытовые или рабочие вопросы 13 я уверен что не справлюсь с трудностями если близкие меня покинут 14. Я часто чувствую головные боли, тошноту, боли в животе, когда представляю, что отношения с кем-нибудь могут закончиться. 15. -е. Чувства и эмоции, как позитивные, так и негативные, часто так затапливают меня, что я не могу сосредоточиться и продолжать нормально действовать. 16. -е. Я уверен, что людям легко бросить, покинуть меня, прервать со мной отношения. 17. -е. Чаще всего я понимаю, что именно я думаю или чувствую, только после того, как сверюсь с кем-то другим. 18 -е. Если какие-то отношения в моей жизни прекращаются, то мне кажется, что я прекращаю существовать. 19 -е. Если рядом со мной никого нет, то я как будто не существую. 20 -е. Мне часто кажется, что мой голод поблизости с людьми такой сильный — что его никогда нельзя будет насытить. Теперь посмотрите, какой вариант ответа вы выбрали чаще всего. Если вы поставили 0 на большинство вопросов, то статус «нуждающийся младенец» не про вас. Если вы поставили себе 3 на большинство вопросов, то ваша основная внутренняя субличность — «нуждающийся младенец». Она оказывает сильное влияние на вашу жизнь и реакции, можно сказать, что вы пытаетесь справиться со своей взрослой жизнью силами и ресурсами совсем маленького ребенка, который закономерно пугается, тревожится о вашей небезопасности в этом мире, а также ждет того, кто спасет вас от невыносимого напряжения. И не находя в окружающих достаточной поддержки, вы испытываете сильнейшее отчаяние, боль или злость. Для спасения от этих чувств ваш внутренний нуждающийся младенец прибегает к мощным защитам, включая диссоциацию, отключение чувств, фантазирование и прочее. Если вы выбрали два на большинство вопросов, то субличность нуждающегося младенца оказывает значительное влияние на вашу жизнь. Скорее всего, вам удается как-то заставлять себя не реагировать на страхи этой внутренней фигуры, пытаясь притворяться нормальнее, чем вы себя ощущаете. На это вы тратите много сил и энергии. В периоды стресса или перемен вы, скорее всего, сильнее ощущаете на себе действия нуждающегося младенца и чаще ловите себя на состояниях, перечисленных вопросники. Если вы поставили «один» на большинство вопросов, то, возможно, вы уже сделали свой большой путь по доращиванию своего младенца, и сейчас он уже не оказывает на вашу жизнь большого влияния. Однако с задачами следующего периода – характерными для сепарационного статуса ребенок, вы еще не можете справляться так успешно, как хотели бы. Опросник. Избегающий младенец. Критерии оценки. 0. Совершенно не обо мне. 1. Мало ко мне относится. 2. Бывает иногда. 3. Бывает часто. К следующим утверждениям выберите соответствующую для вас оценку. Первое. Когда я один, я чувствую себя в большей безопасности, чем находясь с кем-либо. Второе. Я испытываю тревогу или сильно расстраиваюсь, когда мои планы или обычный распорядок меняются. Третье. Я не понимаю, зачем люди вступают в близкие отношения. Четвертое. Мне страшно от мысли, что мне придется знакомиться с новыми людьми. Пятое. Я боюсь, что чувства других людей ко мне могут разрушить меня. Шестое. Мне тревожно находиться среди большого количества людей. Седьмое. Я уверен, что окружающие меня люди могут причинить мне вред, потому что я не могу себя защитить или дать отпор. Восьмое. Я считаю себя настолько странным, что другие люди никогда не поймут и не примут меня. Девятое. Я боюсь, что если вступлю в близкие отношения с людьми, то мне надо будет отказаться от самого себя. 10. Я почти не испытываю чувств и эмоций. 11. Я почти не скучаю по кому-либо. 12. Другие часто говорят мне, что я странный, и я болезненно переношу это. 13. Чтобы жить нормально, мне не нужны люди. 14. Я плохо ориентируюсь в том, как правильно говорить и вести себя в отношениях с людьми. 15. Я испытываю сильную тревогу от необходимости решать с людьми различные вопросы. 16. Я очень расстраиваюсь или злюсь, когда кто-то берет мои вещи или меняет местами вещи, к которым я привык. 17. Я очень чувствительно воспринимаю звуки и другие сенсорные ощущения. 18. Я не переношу, когда люди касаются меня случайно или намеренно. 19. Любое приближение людей ко мне вызывает у меня переживания от дискомфорта до паники. 20 Когда кто-то незнакомый пытается заговорить со мной, я очень напрягаюсь или пугаюсь. Теперь посмотрите, какой вариант ответа вы выбирали чаще всего. Если вы поставили «0» на большинство вопросов, то статус «избегающий младенец» не про вас. Если у вас получилось большинство ответов со значением «3», вы обладаете ярко выраженной субличностью избегающего младенца, и она сильно влияет на вашу жизнь. Да, возможно, вы не испытываете такого сильного страдания от одиночества, как нуждающийся младенец, но зато вы тонете в страхе каждый раз, когда вынуждены вступать даже в малейшие контакты с людьми. А намек на более тесное общение или близость могут довести вас до панической атаки. В итоге ваша жизнь превращается в бесконечное выстраивание границ и барьеров между собой, людьми и миром. Ваш избегающий младенец делает это исключительно для вашей безопасности, переживая, что вам причинят вред или даже полностью разрушат ваше «я». Если большинство ответов у вас оказалось со значением 2, то вы испытываете среднюю степень воздействия субличности избегающего младенца на вашу жизнь. Это значит, что вы прибегаете к изоляции от людей в большинстве периодов вашей жизни, особенно в тяжелых стрессовых ситуациях. Вам тяжело приближаться к людям и поддерживать отношения с ними из-за высокого риска быть поглощенными, подчиненными их желаниям и потребностям. Кроме того, ваш избегающий младенец совершенно ничего не знает о том, как ведут себя люди в отношениях между собой, чувствует себя странным и даже ненормальным. и держит вас на расстоянии от других, чтобы уберечь от страха стать объектом унижения и насмешек. Если большинство ваших ответов обозначено цифрой 1, то, скорее всего, вы уже многое сделали для своего избегающего младенца. Это не значит, что вы можете легко и непринужденно общаться с людьми или спокойно выдерживать перемены и контакты с неизвестностью. Просто в большинстве случаев вам удается ценой неимоверных усилий все-таки делать вид, что вы нормально справляетесь. Поверьте, если вы обнаружили себя в этом статусе, внутри вас до сих пор живет очень маленькая часть, которая ждет своего часа, чтобы быть увиденной и утешенной. Возможно, он до сих пор находится в тех обстоятельствах, когда симбиоз и слияние с матерью были по какой-то причине невозможны. И, конечно, он очень хочет, чтобы вы помогли ему психологически родиться, то есть получить доступ к чувству, что он вообще существует и кому-то есть до него дело. Устанавливая связь со своим младенцем, проходя по алгоритму знакомства, прощения, благодарности и помощи, вы дадите ему совершенно новый опыт, с которым он сможет подрасти и отправиться в следующие этапы завершать те психологические задачи, которые ранее для него были недоступны. Если в предыдущей главе вы увидели в себе признаки нуждающегося или избегающего младенца, то знакомство с ним вы можете начать с того, что определите степень выраженности этой субличности в вашей психике. Это значит, что вы больше будете понимать, насколько сильно этот статус определяет ваше поведение, мысли, реакции, ощущения и прочее. Для этого я предлагаю вам ответить на вопросы двух опросников. Упражнение «Знакомство с внутренним младенцем». Работа с внутренним младенцем нужно вести достаточно аккуратно, потому что любые перемены, даже позитивные, вызывают у него много тревоги и напряжения. Поэтому сначала важно подготовиться к такому контакту. Не торопитесь и не идите в алгоритм с наскока. Если ваш опыт был слишком травматичен, вам потребуется некоторое время для того, чтобы решиться посмотреть, на своего внутреннего младенца. Выберите время, когда вас никто не побеспокоит. Прислушайтесь к своему телу и найдите ту область, в которой он мог бы находиться, и постарайтесь ответить на вопросы. Каким мог бы быть ваш внутренний младенец, если бы вы знали, как он выглядит? Если бы этот малыш что-то хотел рассказать про себя, то что бы это было? Что бы ему было важно, чтобы вы про него узнали? Если при выполнении упражнения вас будут слишком переполнять чувства и переживания, то, возможно, ваш внутренний младенец так заждался вашего внимания, что просто затапливает вас своими эмоциями и опытом. Важно все время возвращаться в ваше взрослое состояние, в котором вы сейчас находитесь, осознавая, что сегодня вы уже в другой реальности и не тот самый младенец, которым были когда-то. Это позволит сохранить ценность процесса для вашего внутреннего младенца. Ему важно знать, что он сейчас может говорить и плакать о своих переживаниях взрослому, которого так долго не было. Возможно, для начала вам следует предложить своему младенцу рассказать о себе в целом, в первом приближении, для того чтобы не затапливать вас слишком травматичными переживаниями. Пообещайте ему, что вы будете приходить к нему столько раз, сколько ему необходимо, чтобы в конечном итоге он смог поделиться с вами всем, что ему важно. Я понимаю, что вы можете быть скептически настроены и, возможно, слабо доверяете подобным диалогам, но я наблюдала слишком много волшебных изменений, которые происходили с людьми после таких, казалось бы, несерьезных сеансов связи с собой. Поэтому точно знаю, что внутри вас нет случайных ответов, и каждый из них приближает вас к самому себе. Запишите то, что вы узнали в результате этого диалога, и повторяйте это упражнение столько, сколько потребуется для установления контакта со своим внутренним младенцем. Упражнение «Узнавание потребностей внутреннего младенца». После того, как вы будете ощущать, что ваш первый контакт с внутренним младенцем состоялся, можно пойти дальше. Ведь важно выяснить, какие именно потребности и желания остались не удовлетворены у этой субличности. Поэтому, обеспечив себе достаточное время для связи с собой, Обратитесь к фигуре внутреннего младенца и задайте ему вопросы. В чем он больше всего нуждался? О чем он просит вас сейчас? Поверьте, он очень долго ждал, чтобы рассказать об этом кому-то взрослому. Теперь у него есть возможность делиться с вами. Вы слышите его, вы не отмахиваетесь от его чувств. Вы понимаете, чего он был лишен и каково ему было в тех ситуациях. Представьте себе, что вы берете своего младенца на руки, прижимаете к себе и даете ему столько тепла, сколько необходимо. Сейчас у вас есть возможность дать ему быть маленьким и беспомощным столько, сколько ему потребуется. Второй «П» — простить. Когда вы пойдете вглубь переживаний своего внутреннего младенца, вы увидите, сколько он хранит в себе боли, ощущения ненужности или брошенности. страха вновь пережить все это, тревоги потерять безопасность, которую он с огромным трудом пытается выстроить, злости на то, что никто не откликается на его внутренний крик и не спасает его от невыносимых чувств. Соприкоснувшись с этими переживаниями, ваше сердце будет преисполнено грустью от того, что ему пришлось пережить. Поэтому вам будет важно простить своего внутреннего младенца за то, что он лишь хотел быть маленьким и беспомощным, за то, что он всего лишь хотел любви и безопасности, за то, что он не смог справиться с недостатком всего этого, иначе, кроме как затапливая вас невыносимыми чувствами, и за то, что он сделал все, что мог, в тех условиях и с теми ресурсами, которые у него были. Прощая его за все это, вы будете больше понимать, и прощать себя, вы станете милосерднее и добрее к себе. Упражнение «Письмо внутреннему младенцу». Напишите письмо своему внутреннему младенцу, расскажите ему, что. Вам очень жаль, что он так долго был в одиночестве. До этого момента вы не знали, как ему было плохо, страшно и больно. Только сейчас для вас стало понятно, в чем именно он тогда нуждался и что он чувствовал. Вы нисколько не осуждаете его за то, как он справлялся с вызовами жизни и защищал вас. Он не виноват в том, что остался в этом маленьком состоянии, поскольку у него не было тех взрослых, с которыми он мог бы вырасти. Он не виноват, что вынужден был все это выдерживать в одиночестве. Отныне вы сможете быть с ним, не отказываясь от него. Сейчас вы обещаете всегда быть с ним рядом и заботиться о нем. и что он может всегда рассчитывать на вашу помощь и поддержку. Но вы можете и своими словами сказать внутреннему младенцу все, что вы чувствуете. А для этого вам надо всего лишь остаться наедине с собой и дать своей фантазии возможность познакомиться с ним. Третий п. Поблагодарить. В процессе работы с субличностью младенца – вы сможете проникнуться искренней благодарностью к нему за то, что он выжил, не сошел с ума, остался вам внутренней опорой. Это его хрупкой психикой вы справились. Он мог бы сломаться, не выдержать, не адаптироваться под воздействием тех обстоятельств, в которых ему суждено было родиться и развиваться. Но он стал той опорой, с которой вы росли и справлялись со своей взрослой жизнью. Представляете, как ему было страшно? Упражнение «Выражение благодарности своему внутреннему младенцу». Выделите себе время. Найдите связь со своим внутренним младенцем, представляя, где внутри вас локализуется та область, которую он занимает. Присмотритесь, в каких условиях он живет внутри вас. Обратитесь к нему с вопросом, что именно он делал для того, чтобы защитить вас и чтобы вы смогли выжить и сохраниться. Внимательно выслушайте его. Затем напишите внутреннему младенцу письмо с благодарностью за все, что он для вас сделал. И за то, что продолжает сильно переживать за вашу безопасность и нормальность, за то, что он, не жалея сил, трудился, чтобы защищать вас от всевозможных рисков быть покинутым, одиноким, отвергнутым, разрушенным, беспомощным и так далее. При этом обязательно расскажите ему, что сейчас вы уже взрослый, способный услышать его, и выдержит те чувства, которыми он с вами делится. Повторяйте этот ритуал благодарности столько раз, сколько чувствуете необходимость оставаться на связи с внутренним младенцем, чтобы давать ему благодарность за его защиту и усилия по выстраиванию вашей безопасности. Четвертый П. Помочь. Вы способны помочь своему младенцу, но как? Есть соблазн дать ему вечную безопасность и спокойствие. Однако во взрослом мире это недоступно. Здесь и сейчас мы не можем дать своему младенцу или другим своим невыросшим частям то, что им нужно было там и тогда. Есть такая присказка. Если в детстве не было велосипеда, а сейчас есть «Мерседес», то в детстве все равно не было велосипеда. Каким бы ни был ваш сепарационный статус, вы не сможете отнести его на ручках к маме, чтобы она сделала все, что должна была. И вы не насытите своего младенца безопасностью, потому что принцип помощи здесь совсем в другом. В чем нуждается любой ребенок, не получивший чего-то для себя? Неважно чего. Это может быть игрушка или кусок вкусного торта. Вот представьте, он хотел, не получил и плачет от фрустрации. В чем он нуждается? На самом деле только одно может исправить ситуацию — утешение. Через утешение мы понимаем, что кто-то признает наши потребности, делает их легальными и ценит переживания по этому поводу. Не отмахивается и не говорит, что все это ерунда. И уже тем более не кричит или не бьет за слезы, как это бывает в жизни. Также и нам предстоит научиться быть свидетелями потребностей своих невыросших субличностей и утешителями их боли. Далее я предлагаю проделать несколько упражнений, которые практически реализуют вашу помощь внутреннему младенцу. Опираясь на нее, он сможет подрасти и перейти к решению задач следующего сепарационного уровня. Упражнение на самоподдержку «Найти опору в слиянии». Я предлагаю вам найти опору в слиянии, которое все-таки было. Ведь даже у детей, выросших в детских домах, есть такие фигуры, с которыми им удавалось сливаться, Нянечки, медсёстры, воспитатели. Это те, кто ухаживал, заботился и иногда даже любил. Я понимаю, что сейчас внутри вас всё кричит о том, что это было не то. Ведь нужна была именно мама, а она не смогла, не захотела, не справилась или даже предала. Я понимаю вашу злость и боль, стоящую за этим. Я согласна, что нужна была мама. Её не было в той форме, которая насытила бы вашего внутреннего младенца. И я сочувствую вам. Но, тем не менее, постарайтесь окинуть взором своё внутреннее пространство и найти там ниточки связи с кем-то из взрослых. Возможно, это бабушки или дедушки, братья или сёстры, которые замещали для вас значимого взрослого. Однажды на сессии моя клиентка, пройдя через сопротивление и злость на родную маму, которая умерла при родах, с удивлением признала, что у неё были те фигуры, которые о ней заботились и хотели с ней быть. Её не бросил отец. У неё вскоре появилась мачеха, которая её полюбила. Потом вокруг образа её внутреннего младенца появились тётушки, сёстры умершей мамы, которые с радостью возились с ней. Всё это стало появляться как по волшебству, наполняя её мир теми связями, которые были ей необходимы. Даже если одной, той самой, которая была нужна больше всех, не было. Конечно, здесь не стоит обесценивать свою нужду и говорить себе, «Ну да, раз у меня было с кем пережить слияние», то теперь я не должна горевать о недоступности слияния с мамой. Это не так. Мы учимся вмещать в себя и то, и другое, горевать об одном и признавать второе. Напишите список тех людей, с которыми у вас в детстве были отношения слияния, доверия и безопасности. Возможно, вы сами этого не помните, но знаете из слов ваших родных. Соберите в копилку все знания о тех, кто вас любил, заботился и был вам рад. Практика показывает, что даже в самых трагичных судьбах люди могут обнаружить такие связи. Иногда это были дяди, тети или совсем посторонние люди, но они питали своим вниманием тех младенцев, которыми мы с вами были. Я слышала также истории, в которых оказывалось, что в сознательном возрасте ребенок уже не помнил любящей мамы, но потом, выясняя подробности своей жизни, он узнавал, что мама была очень нежно привязана к нему, когда он был младенцем, а потом что-то случалось. Смерть близких, развод, другое горе, и она уже не могла быть со своим ребенком в таком слиянии, которое ему было еще необходимо. Таким образом, вы расширите доступ своего внутреннего младенца к другой реальности, в которой есть люди и связи с ними. У него не было доступа к этой реальности, поскольку он был сосредоточен только лишь на ситуациях более лишения. Это упражнение, даст вам возможность воспринимать свою жизнь более полно, а не только глазами этой маленькой субличности. Упражнение «Место безопасности». Мы застреваем в сепарационном статусе младенца чаще всего из-за объективных обстоятельств, в которых в младенчестве ощущали себя вне безопасности. Я предлагаю вам помочь своему внутреннему младенцу найти место, в котором он чувствовал бы себя более защищенным. Представьте себе своего внутреннего младенца. Попросите рассказать о том, где он сейчас находится, что он видит вокруг себя. Помнит ли он место, где он чувствовал себя в безопасности хотя бы один раз? Расскажите ему, что он может покинуть место, где ему плохо, переместившись туда, где он чувствовал себя более защищённым, расслабленным или хотя бы не таким напуганным, одиноким или потерянным. Упражнение «Девушки». Утешение внутреннего младенца. Я уже говорила, что мы не можем буквально вернуться в детство и дать внутреннему младенцу все, в чем он так сильно нуждался, чтобы психологически родиться, стать более устойчивым. Но мы можем научиться утешать его, давая утешение самим себе. Большинство из нас этого не умеют. Мы привыкли ругать себя, критиковать, давать оценки, заставлять исправляться и прочее. Иногда мы даже учимся себя подбадривать — Но только не утешать. Часто внутри нас много страха провалиться в жалость к себе, которая, по нашему мнению, блокирует любые действия. И мы не можем двинуться дальше, пока не найдем в себе слов утешения для своего внутреннего младенца. Потому что дети могут вырасти только тогда, когда получат опыт утешения в их горестях и травмах. Только так они оказываются не в одиночестве. Поэтому сейчас важно научиться навыку самоутешения. Когда вы чувствуете, что внутренний младенец заполняет вас своими переживаниями и вам трудно их выдерживать, проговаривайте ему следующее. «Я вижу тебя. Я слышу тебя. Тебе не обязательно затапливать меня для того, чтобы я обратил на тебя внимание. Я понимаю, что ты чувствуешь, мне это важно. Я чувствую это вместе с тобой. Мне очень жаль, что с тобой это случилось. Я знаю, как это тяжело, ведь я тоже был там». Но сейчас я могу тебя утешить. Теперь ты не одинок. Знай, что я всегда с тобой. Упражнение «Я больше, чем мой внутренний младенец». Через работу с внутренними фигурами прекрасно удается ощутить, что мы больше, чем каждая из нас, и даже больше, чем все они вместе взятые. Особенно это полезно знать внутреннему младенцу, потому что ему до сих пор страшно от мысли, что он один на один с миром. В те моменты, когда его переживания будут сильно переполнять вас, вы можете буквально говорить ему «Сейчас я больше, чем младенец. Сейчас я больше, чем ребенок. Сейчас я больше, чем подросток. Сейчас я взрослый. И ты лишь часть меня. И твой опыт — это одна из частей моего опыта. И сейчас я не в той реальности, где находился ты». Упражнение «Расширение окна толерантности». Как вы уже поняли, младенец — это самая маленькая внутренняя фигура, которую мы можем себе обнаружить. Как и настоящий младенец, он еще не владеет своим внутренним миром. Младенец не осознает, что с ним происходит, не понимает оттенков своих чувств, не знает, как их выражать и справляться. В реальности мы можем наблюдать, как новорожденные могут только кричать или, наоборот, затихать, если что-то происходит. Точно так же и люди, обнаружившие себя в сепарационном статусе младенца, зачастую ловят себя на двух полярных состояниях. Их либо затапливают слишком сильные чувства, либо они вообще ничего не чувствуют. Можно сказать, что их нервная система работает сама по себе, без осознавания. Они находятся либо в полюсе гипервозбуждения, не понимая, что делать со своими аффектами, либо в области гиповозбуждения, когда вся эмоциональная чувствительность подавлена. ведь именно так они приспособились когда-то реагировать на ситуации вокруг. Оставшись о младенчестве безнадежного взрослого, который мог бы адекватно реагировать на их потребности, они в конечном итоге не научились регулировать свою психику. Американский психиатр Сигель разработал концепцию «окно толерантности». В ней на основе принципа взаимодействия симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы Он объясняет, что у каждого из нас есть свое окно толерантности к эмоциям, которые мы можем выдерживать, управлять и продолжать нормально функционировать. С двух сторон этого окна есть два крайних полюса — гипервозбуждение и гиповозбуждение. Симптомы гипервозбуждения Вспышки гнева, страх, беспокойство, излишняя эмоциональность, паника, сверхбдительность, напряженные мышцы Симптомы гиповозбуждения: депрессия, аемение, пустота, вялость, пустой взгляд, неспособность говорить, диссоциация. А между этих полюсов та самая оптимальная эмоциональная зона, в которой мы чувствуем себя стабильно. Естественно, чем более зрелой психикой обладает человек, тем шире его окно толерантности, тем с большим объемом чувств он может справиться, оставаясь стабильным. Если вы узнали себя в сепарационном статусе младенца, то, скорее всего, по большей части, вам привычно ощущать себя либо в одном, либо в другом полюсе. Так работают ваши защиты. У вас очень узкое окно толерантности, то есть на абсолютное большинство событий жизни вы реагируете признаками гипер- или гиповозбуждения. И задача состоит в том, чтобы, во-первых, признать, что это тот способ реакций, которым заведует внутренний младенец, потому что он не может влиять на свою нервную систему, а, во-вторых, научиться помогать себе в этих состояниях. Итак, если вы обнаруживаете себя в крайних полюсах, то можно сфокусироваться на теле, заземлиться, почувствовав ступни, лодыжки, колени, таз, руки и далее вверх по телу. Найти глазами какой-либо предмет и как можно подробнее описать его, это вернет контакт с реальностью. Вернуться сознанием в ту обстановку, в которой вы находитесь, подробно перечислив все, что вы сейчас видите вокруг себя, тоже про заземление. Определить, в какой степени вы охвачены тем или иным переживанием или отключением от переживаний по шкале от 0 до 10. Взять стакан воды, поставить в него питьевую трубочку, и как можно медленнее пить через нее воду. Выписывать в моменте все, что вы ощущаете, даже если это окаменелость, зажатость, скованность или омертвение. Все это позволяет не только справиться с гипер- и гиповозбуждением в моменте, но и постепенно расширяет окно толерантности. Упражнение «Комната переживаний». Если вы обнаружили себя в сепарационном статусе младенца, Вам важно быть особенно бережным с собой. Работа с эмоциями, попытка сделать их более терпимыми, увеличение способности справляться с ними — это тяжелый психический труд. Для вашего внутреннего младенца он может быть пока невыносимым, ведь у него нет достаточно ресурсов для этого. Поэтому у вас наготове всегда должна быть специальная техника, позволяющая откладывать тяжелые переживания до тех пор, пока вы не окажетесь готовы к ним прикоснуться. Для этого постройте внутри себя специальную комнату, в которую будете помещать тяжелые для себя чувства до поры до времени. Представьте, где внутри вас могла бы находиться эта комната и как бы она выглядела внутри. Возможно, она будет уставлена специальными шкафами или полками, куда вы сможете укладывать то, что пока вам трудно выдержать. Когда-нибудь вы будете способны соприкасаться со своим эмоциональным миром больше, чем сейчас. Это нормально, что вам нужно сначала вырасти для этого. А пока вы имеете право говорить себе слова «Скарли Тохары» из «Унесенных ветром». Я подумаю об этом завтра. Упражнение «Как я могу позаботиться о себе». В сепарационном статусе младенца человек вообще не ощущает, что он у себя есть. Ранее я говорила, что младенец — это человек, который буквально еще психологически не родился. Именно поэтому он не умеет заботиться о себе — и вообще не понимает, что это такое и зачем нужно. Иногда он не видит, не чувствует и не ощущает, что ему нужна помощь, а иногда элементарно не знает, что можно для себя сделать. Однажды я услышала прекрасный принцип, которым руководствуются американские психотерапевты. Боль неизбежна, а страдания опциональны. Это значит, что никто не застрахован от встречи с трудностями и сложностями, в которых мы можем испытывать боль, страх, разочарование и прочее. Но превратить их в страдания или решить как проблему — это наш собственный выбор. То есть мы буквально сами можем сделать проживание стресса невыносимым. Как? Вместо поддержки самого себя делать все наоборот. Перестать спать, есть и вообще заботиться о самых элементарных потребностях. усугублять все вредные привычки, растратив на это последние ресурсы. Убегать от поиска решения проблемы в другие убежища типа бесконечных сериалов. Поддаваться своим внутренним критикам, которые обязательно расскажут, что мы полные ничтожества, раз не смогли предотвратить, справиться с ситуацией. Какими способами вы можете заботиться о себе? Уход за собой. Своевременное достаточное питание. Достаточный сон. физические упражнения, надлежащий баланс работы и отдыха, здоровый досуг, чтение встречи с друзьями, поддержка привычного порядка в жилище, использование специальных техник, дыхание, релаксация, медитации. Упражнения «Решаем проблемы». Человек с сепарационным статусом младенца во всем сначала видит катастрофу, и ему тяжело подступиться к любой проблеме, потому что в его восприятии мира, Это небезопасно. Но большинство сложностей — просто сложности, и это упражнение даст вам функциональный набор помощи по решению проблем. Это поможет лучше структурировать ваше мышление, что позволит снижать тревогу. Для начала составьте общий список проблем, сложностей, с которыми вы сейчас сталкиваетесь. Затем разделите их на две группы, проблемы, на которые вы можете повлиять, и проблемы, на которые вы не можете повлиять. Для того, чтобы понять, что вы можете с этим сделать, ответьте на следующие вопросы. Какие действия я могу предпринять и в какой последовательности? Кому обратиться за помощью? У кого попросить совет? Что изучить? У кого получить больше информации? От кого увеличить дистанцию – чтобы снизить эмоциональную вовлеченность. Какие способы самоподдержки можно использовать? Какое свое поведение изменить и как? Обратите внимание, если вы не можете повлиять на проблему, это не значит, что вы не можете что-то сделать для себя. Например, обратиться за поддержкой или получить больше информации о том, что происходит. Это упражнение может показаться слишком банальным из серии «Встань и иди». Но на самом деле вся работа с внутренним младенцем может быть построена по принципу различных списков и планов. Вы должны учить его держаться за четкие и простые пункты, выполняя которые он научится справляться со своей растерянностью и тревогой. Упражнения «Любимые ритуалы». Людям с сепарационным статусом младенца особенно важно держаться за очень простые повседневные ритуалы. Это дает чувство контроля над своей реальностью и позволяет снимать тревогу неопределенности, которой в жизни младенцев предостаточно. Я предлагаю вам написать список своих любимых ритуалов, что вы любите делать утром или вечером, какие привычки у вас есть, какие любимые предметы есть у вас в вашем доме. Уделите внимание созданию новых ритуалов и привычек, если оказалось, что у вас их мало. Найдите для себя самую красивую кружку, из которой будете пить свой утренний кофе. Кстати, само по себе кофе или чаепитие тоже можно сделать обязательным ритуалом. Может быть, вам подойдет каждое утро заходить в одну и ту же кофейню, чтобы брать для себя стаканчик свежесваренного капучино, сдобренного корицей и улыбкой бариста. Или вы найдете приятную обязательную ванну с солью по вечерам. Я с улыбкой думаю, что мой ритуал в Москве «Ванна по утрам». «Постоянно я живу на Кипре», примечание автора. «Это такая роскошь среди суеты мегаполиса. Я так счастлива, что могу себе это запланировать». Ваши ритуалы могут быть только для вас, а могут включать в себя взаимодействие с близкими. Например, чтение книжек с ребенком по вечерам может быть скучной обязаловкой, а может стать сближающим ритуалом, если вы будете выбирать те книги, которые хоть чуточку, но интересны вам тоже. А перед этим вы сделаете что-то приятное для себя. Пожалуйста, не ограничивайте себя в заботе о себе. Это важно вашему младенцу, который может успокаиваться и держаться за предсказуемые и милые вещи, которые вы для себя организуете.